Тут Фиби что-то сказала, но я не расслышал. Она так уткнулась лицом в подушку, что ничего нельзя было расслышать. — Что? — говорю. — поверни сюда. Не слышу я ничего, когда ты говоришь в подушку. — Тебе вообще ничего не нравится. Я еще больше расстроился, когда она так сказала. — Нет, нравится. Многое нравится. Не говори так. Зачем ты так говоришь? Потому что это правда. Ничего тебе не нравится. Все школы не нравятся. Все на свете тебе не нравится. Не нравится и все. Неправда. Тут ты ошибаешься. Вот именно ошибаешься. Какого черта ты про меня выдумываешь? Я ужасно расстроился от ее слов. Нет, не выдумываю. Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь. Что назвать? То, что я люблю? — Пожалуйста. — К несчастью, я никак не мог сообразить. Иногда ужасно трудно сосредоточиться. — Ты хочешь сказать, что я очень люблю? — переспросил я. Она не сразу ответила. Отодвинулась от меня, бог знает куда, на другой конец кровати, чуть ли не на сто миль. — Ну, отвечай же. Что назвать-то? Что я люблю или что мне вообще нравится? Что ты любишь? Хорошо, говорю. Но я никак не мог сообразить. Вспомнил только двух монахинь, которые собирают деньги в потрепанные соломенные корзинки. Особенно вспомнилась та в стальных очках. Вспомнил я еще мальчика, с которым учился в элктон хилле Там со мной в школе был один такой Джеймс Касл. Он ни за что не хотел взять обратно свои слова. Он сказал одну вещь про ужасного воображалу, про профила Стейбла. Джеймс Касл назвал его самовлюбленным остолопом, и один из этих мерзавцев, дружков Стейбла, пошел и донес ему. Тогда Стейбл с шестью другими гадами пришел в комнату к Джеймсу Каслу, запер двери и пытался заставить его взять свои слова обратно. Но Джеймс отказался. Тогда они за него принялись. Я не могу сказать, что они с ним сделали ужасную гадость, но он все-таки не соглашался взять свои слова обратно, Вот он был какой, этот Джеймс Касл. Вы бы на него посмотрели, худой, маленький, руки, как карандаши. И, в конце концов, знаете, что он сделал, вместо того, чтобы отказаться от своих слов? Он выскочил из окна. Я был в душевой, и даже оттуда услыхал, как он грохнулся. Я подумал, что из окна что-то упало, радиоприемник или тумбочка, но никак не думал, что это мальчик. Тут я услыхал, что все бегут по коридору и вниз по лестнице. Я накинул халат и тоже помчался по лестнице, а там на ступеньках лежит наш Джеймс Касл. Он уже был мертвый, кругом кровь, зубы у него вылетели, все боялись к нему подойти, а на нем был свитер, который я дал ему поносить. Тем гадам, которые заперлись с ним в комнате, ничего не сделали. Их только исключили из школы, даже в тюрьму не посадили.